Теперь уже никто сомневаться в этом не будет. И, повернувшись к старшему лейтенанту, приказал. Восемь десятых хода. Лево на борт. Так держать. Подлодка писала огромную дугу к востоку. Курс прямо на норд. Поднять над поверхностью правый разведчик. Грохот взрывов прекратился. Клубы ила, поднятого со дна, начали медленно заволакивать лево. круговой кран. Трупы морских животных носились во всех направлениях. «Поднять корабль до глубины пятисот метров!» На чистом куполе экрана сияло светлое пятно солнца, стоявшего в зените. Несколько туманных пятен от облаков застыли вокруг него. Небо с облаками тупо одало, сжимаясь, словно стягиваемое об обручем горизонта,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 С удовлетворением сказал капитан, словно убедившись, что все идет так, как он ожидал. «Три румба квесту! Так держать!» «Теперь посчитаемся!» Скоро миновала надобность в инфракрасном разведчике. Суда очутились в зоне видимости ультразвуковых прожекторов. Одним из этих судов был великолепный Идзума, 15.000-ный красавец крейсер, последнее слово военного судостроения с тремя мощными боевыми башнями, 12 тяжёлыми 340-миллиметровыми орудиями, дальностью боя в 32 км, шестью торпедными аппаратами, четырьмя самолётами и скоростью хода в 50 узлов. Капитан узнал его. Несколько поводыль от крейсера в стороне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 Врисовывались четкие силуэты дымящего крейсера и парохода со множеством снующих вокруг них катеров, шлюпок и вельботов. Высоко в небе хищно кружил большой белый с яркими красными кругами под крыльями самолет. «Приготовиться к бою!» — отдал команду капитан. «По крейсеру! Цель! Металл! Только металл! Людей не трогать!» Есть приготовиться к бою только по металлу, подтвердил Чежов, торопливо что-то подвинчивая, поднимая, передвигая. "Бей поднищу до ватерлинии на 5/10 мощностей. Внимание!" На глубине 500 м подлодка тихо приближалась к закаванному в сталь судну, грозно ощетинившемуся во все стороны длинными мощными стволами орудий.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 За ним центральный пост управления и, наконец, весь огромный подводный корабль наполнился сдержанным музыкальным гудением, словно от работы мощной «Динамо» машины. В первую минуту во внешнем виде крейсера ничего не изменилось. Ультразвуковая пушка работала лишь на пятидесятых своей мощности. Вдруг среди офицеров на командном мостике крейсера возникло движение.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 На море поодаль от него и спасательные шлюпки с парохода. «Разрешите доложить!» Послышался позади голос Плетнева. Радист стоял в дверях с пачкой и радиограмм. «Что там у вас?» Отрависто спросил капитан. «Крейсер Идзума непрерывно шлет сигналы о бедствии. Сообщает, что тонет. Говорит, что по неизвестной причине правая и левая борта расползаются, открыв доступ к воде». «Хорошо». Принимайте дальнейшие сообщения. Капитан вновь повернулся к экрану. Все палубы уже очистились от людей. Лишь одинокая презиместная фигура командира крейсера продолжала неподвижно стоять на верхнем мостике. Вот он прощально приложил руку к козырьку. Вся масса мелких судов, скопившихся около медленно погружавшегося корабля, сразу широким веером рассыпалась далеко вокруг него.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 Пионер стремительно нчался к югу и вниз, созывая на сборный пункт всех членов команды, оставленных им в глубинах океана на время битвы с коварным врагом.